Глава 10. Напарники соскочили с палубы на узкий парапет, а катер пошел дальше. Джим и Тони огляделись, подсвечивая себе прожекторами. Колонии грибков здесь не было, только серый камень со следами промышленного резца. «Как думаешь, можно ей верить?» – спросил Тони. «А нам?» – в тон ему спросил Джим. «Ладно, полезли наверх». Тони прошелся прожектором по металлической нетронутой ржавчиной лестнице. Пролет за пролетом она поднималась все выше, и где-то там, наверху, виднелся пробивающийся в щель луч света. Подниматься было легко, лестница оказалась крепкой, патронные короба наполовину пусты, а заряд в батареях полностью восстановлен. Вскоре напарники оказались перед широким металлическим люком с неплотно подогнанной к шахте рамой. Изнутри люк был закрыт на накидной магнитный блок, легко открывавшийся при первом же касании. «Держи крышку», – сказал Джим, и Тони, как более высокий, приподнял ее головой. Джим выставил в образовавшийся проем манипулятор, снимая показания на датчике и видеосканер. Затем поднялся на пару ступенек и выглянул наружу. Выход из шахты располагался на небольшой возвышенности, неподалеку от заброшенных строений складского типа. Были видны корпуса электропередаточной станции и подъездная дорога. «По-моему, можно выбираться», сказал Тони, получив от напарника большую часть увиденных им изображений. «Можно», согласился тот, навалился на крышку и, отбросив ее, выбрался на поверхность. Погода была ясной, но с юга набегала пелена серебристого тумана, которая слегка рассеивала солнечные лучи. Где-то в городе раздавалась стрельба. У горизонта медленно ползли два воздушных транспорта. «Должно быть каратели», – предположил Тони. «А кто тогда в городе стреляет?» «Ну, значит, экспедиция к исследовательскому комплексу спешит». «Трейсер, я вас вижу. У вас все в порядке?» «Да, мы целы», — ответил Джим. «Почему ушли с прежнего места?» «Потому что нам угрожали взбунтовавшиеся рейдеры. Вам удалось вернуть над ними контроль?» Овы, Сейчас с ними работает рота карателей. Соедините меня с кем-нибудь из контрразведки». Э, боюсь, сейчас это невозможно по техническим причинам!» Голос дежурного офицера звучал неуверенно. Нельзя было исключить, что кто-то из контрразведчиков находился рядом с ним. Но ну, тогда пусть они идут в одно место!» «Простите, сэр!» – недоуменно переспросил дежурный. «Снимайте нас отсюда, раз уж задание провалено!» «Да, сэр, навожу на вас барражер. Он прибудет через четверть часа». «Хорошо, мы подождем». Джим отключил связь и улыбнулся напарнику. «Чего радуешься?» – угрюмо спросил тот. «Генерал Эвестер тупой по-настоящему, а значит, в конце концов мы от него сбежим». «Сбежать от него большого ума не надо». Сказал Тони и огляделся, по привычке наводя пушку туда, куда смотрел. Только помимо Эвестера есть еще те, кто не отпустит нас так запросто. Чего стоят эти переформаты, которые могут скачками перемещаться в пространстве? Попробуй, уйди от них, если мы даже не представляем, как они это делают. Согласен, коллега. Вот потому мы должны первыми получить водородный процессор, чтобы стать на голову выше даже самого крутого из переформатов. Но для этого нужно перелопатить Шпеер или Гулифакс. Ты лучше, конечно, на четвереньках. У тебя сегодня просто плохое настроение. Давай-ка пройдемся. Куда? Да вон хотя бы к тем корпусам. Хочу посмотреть, как тут обстоят дела с электрификацией города. «Ну, давай, пройдемся. Только я под этого люка далеко не уходил», сказал Тони, которого не покидала тревога. «А мы только одним глазком взглянем и сразу вернемся».